но за неимением двигателей Стандарт-Айленд не в состоянии маневрировать. На этот раз его увлекает гибели не людская глупость, не дурацкое упрямство обоих владельцев, а ужасное явление природы, которое и довершит уничтожение острова. Комодор Симкоу, полковник Стюарт, Себастьян Цорн и его товарищи, астрономы и офицеры покидают обсерваторию,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 Миллиардцы уже не увидят своего роскошного «Миллиард-сити», если рассвет для них наступит, если они не погибнут в пучине вод вместе со «Стандарт-Айлендом». И действительно, вода начинает проникать в парк, на поля, где под подпочва все еще держалась, ватерлиния еще больше опустилась, уровень плавучего острова сравнялся с уровнем моря,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 Гибель близка. Около трех часов утра парк вдоль течения Серпентайн-Ривер прорезает трещина длиной в два километра. Вода выступает из нее широкой волной.